Глава 12. Эдди. Воскресенье, 5 июля. С моего выпускного прошло уже больше года, но когда я спрыгиваю с мотоцикла Нейта на парковке Бэйвью-Хай, время как будто отматывается назад, и на миг я вновь ощущаю себя ей, Аделаидой Прентис, вечно встревоженной принцессой школы. Каждое утро перед уроками я стояла на этой парковке в цепких объятиях Джейка, волнуясь о нескольких пустяках сразу. Не испортится ли у него настроение, красиво ли лежат мои волосы и еще о какой-нибудь ерунде, касающейся моих прежних подруг. К примеру, не узнает ли Ванесса о моем язвительном комментарии в адрес ее нового парня? Узнала. Или удастся ли мне обогнать Килли в голосовании за королеву выпускного? Не удалось. Даже задолго до того, как все пошло наперекосяк с Джейком, Т.Д. и Саймоном, меня не отпускал глубинный, всеобъемлющий страх. Я недостаточно хороша и никогда не буду. Есть много причин, почему я не скучаю по старшей школе, но это самое главное. Нейт, видимо, переживает похожее дежавю. Едва мы снимаем шлемы, он бормочет. Я бы с радостью забыл сюда дорогу. «Я тоже. Я закрепляю шлем на руле мотоцикла. Мы пересекаем стоянку и направляемся к ограде, окружающей спортивные площадки». «Твой отец больше не звонил?» Нейт проверяет телефон. «Не-а». «Он тебя ждет в сарае с инвентарем?» «Ага. Значит, ключи он все-таки нашел». «А где именно этот сарай?» «За бейсбольным полем», — говорит Нейт. «Хорошо, что не за футбольным». Уж лучше воскресить в памяти первые успехи Купера, чем вновь увидеть стадион, где тренировался. «Джейк», — выдыхаю я, а затем теряю дар речи. Я словно провернула кошмарный фокус, и часть моего мозга, увязшая в воспоминаниях о школе, материализовала из воздуха худшее из привидений. «Да, это Джейк собственной персоной». Он у домашней базы в футах в пятидесяти от нас, одет в футболку и спортивные шорты. Крупный мужчина, стоящий с ним рядом, замечает нас, и я застываю на месте». «Вот чёрт!» — шепит Нейт. «Какой же я идиот! Отец ведь говорил, что этот гад тут тренируется, но я не подумал. Я никогда бы тебя сюда не привёл, прости, Эдди. Пойдём обратно». «Нет». Говорю я, как только Джейк поворачивает голову в нашу сторону. «Рано или поздно, мы все равно встретились бы. Нельзя же вечно отсиживаться в безопасности, лишь бы его не разгневать. Мне этого хватило, пока мы встречались. Несколько бесконечных секунд мы глядим друг на друга. В ушах так громко стучит кровь, что я не слышу вещеваний Нейта. Перед глазами пляшут черные точки». На один ужасный миг я пугаю, что вот-вот упаду в обморок, однако на смену слабости приходит странное спокойствие. Еще месяц назад я не могла и представить ситуацию хуже. А теперь ничего. Держусь. И продолжу держаться. Всегда. Джейк медленно поднимает руку. Конечно, не в приветствии. Жест скорее успокаивающий. Мы не знали, что здесь кто-то будет говорит он. «Я сейчас уйду». Это первые слова, сказанные мне Джейком с тех пор, как он схватил меня за горло в лесу за домом Дженны. «Это ты должна была оказаться в тюрьме, а не Нейт. Но так тоже сойдет». Я отмахиваюсь от воспоминаний и громко отчетливо говорю. «Делай, что собирался. Мне все равно». Я возобновляю путь к трибунам. Нейт молча идет следом. Нейт хорош еще и тем, что умеет придержать язык, когда нужно. «Эдди!» — окликает меня Джейк. «Конечно, ему сложно меня отпустить. При мужике, который маячит рядом, Джейк вынужден изображать миротворца, но раньше он никогда не допускал, чтобы последнее слово оставалось за мной». «Ты в норме?» — спрашивает Нейт, как только мы скрываемся за трибунами. Он приглаживает непослушные темные волосы. «Мне очень жаль, что так вышло». «Хотя ты круто с ним разобралась, я не должен был тебя сюда приводить. Из-за отцовского звонка я совсем забыл...» «Все в порядке». Я с удивлением понимаю, что не лгу. Ведь неожиданная встреча с Джейком — это еще не худшее, что случилось сегодня. К тому же я редко вижу Нейта смущенным, поэтому хочу насладиться моментом. Я трогаю его за руку и говорю. «Я все понимаю. Для того и нужны друзья». Даже если ты тайком фанатеешь по хенсенам никто тебя не осудит. Знаешь, я, пожалуй, оставлю эту мелодию. И пошли вы все подальше. Моя школа. А теперь, где же все-таки, не успеваю я сказать, сарай, как прямо перед нами появляется отец Нейта, и за его спиной я замечаю приземистое строение. На Патрике маккали Выцветшая футболка и джинсы на пару размеров больше, чем нужно. На поясе болтается связка ключей. С тех пор, как мы с Нейтом стали общаться, я видела его отца лишь пару раз, да и то мимоходом, и теперь меня поражает его изможденный вид. «Скорая уже приехала», — интересуется он. На морщинистом лице читается волнение. Мы с Нейтом тревожно переглядываемся. «Скорая?» ледяным тоном переспрашивает нейт ты что опять напился нейту не раз приходилось вызывать к отцу врачей когда тот страдал от алкоголизма поэтому я не удивлена что эта версия первой пришла ему на ум но мистер маккали не выглядит пьяным только взволнованным нет нет говорит он щелкнув резиновым браслетом на запястье скорая нужна не мне я думал врачи уже здесь «Я их вызвал сразу после звонка тебе. Надо было сначала им сообщить, но я немного перенервничал. Ведь в каком-то смысле я тоже виноват». Он отстегивает с пояса ключи, глядя на них так, будто понятия не имеет, как они к нему попали. «Ты виноват? Почему?» Нейт растерянно замолкает и тоже смотрит на ключи. «Где ты их нашел?» Мистер Маккали вновь щелкает браслетом. «Ну, я последовал твоему совету. Вспомнил, где был и что делал на работе, обошел все места, куда заглядывал на прошлой неделе. Подхожу к сараю, а они тут как тут, прицеплены к дверному замку. Я его отпер, и...» Отец Нейта оглянулся на сарай. «Пойдем скорее туда. Я не хотел оставлять ее одну, но услышал голоса и подумал...» «Не хотел оставлять кого?» спрашиваю я, ощущая холодные капли пота на шее. Нейт быстро проходит мимо нас к сараю и распахивает Настеж дверь. Коротко вздохнув, он исчезает внутри. Я захожу следом. Когда мои глаза привыкают к сумраку затхлого помещения, Нейт уже сидит на корточках возле одной из стен, склонившись над... «Фиби!» Я едва ли не бегом бросаюсь к ней и с гулко бьющимся сердцем падаю на колени рядом с Нейтом. Фиби лежит, привалившись к стене, словно брошенная кем-то тряпичная кукла. Ее одежда в пыли, бронзовые волосы сосульками свисают на бледное застывшее лицо. В голове у меня звенит «Мы опоздали, случилось что-то ужасное, и мы не успели этому помешать». Внезапно Фиби шевелится, ресницы начинают подрагивать. Слава Богу, задыхаясь, шепчу я. А Нейт восклицает: Какого чёрта? Эй, я приподнимаю Фиби подбородок и вглядываюсь ей в глаза. Фиби, ты меня слышишь? Это мы, Эйди и Нейт. Ты в безопасности. Скоро приедет помощь. Ее глаза вновь закрываются, но дыхание ровное, да и с виду она не пострадала, разве что рука замечает Нейт. Опустив взгляд, я изумленно охаю. Пониже левого плеча у Фиби надпись, сделанная по всей видимости черным маркером. Буквы крупные, четкие. Практика.